Глава восьмая. Охота на Баргиста. Иметь большие амбиции и ничего не достигнуть, встречается частенько, а вот чего-то достигнуть не имея больших амбиций, слабо верится. Мастер Авен Карлинан, глава иноземного ведомства. На шолох надвигалась беспощадная майская гроза. Воды нырис потемнели и приобрели пугающий свинцовый отблеск, Свирепые волны бились о гранитные берега, будто зверь, рассердившийся на весь род людской. Злые молнии немилосердно кололи тёмный небосвод пока ещё вдали, пусть и запаздывающий, но страшный грохот подгонял немногочисленных горожан. Я плотнее запахнула плащ и ускорилась, проскальзывая по замшелым камешкам моста. Электрическая вспышка высветила деревянный знак «Мост бесконечного полёта». «Вы не подумайте». Он так назван потому, что над ним постоянно кружат чайки, а не из-за тех злополучных самоубийц студентов. До места встречи с куратором оставалось пройти метров с в кромешной темноте, ведь на время грозы столичные власти отключают уличные фонари. Говорят, магические сферы притягивают молнии, небезопасно. Я отцепила от ремня керосинку. Большинство шолоховцев предпочитает подсвечивать путь при помощи травы осомы, а я люблю живой огонь. В непогоду от него теплеет на душе. Оранжевый язычок пламени высветил чистую зелень листвы, а слезы мостовой поролу у лягушек, вакнувших мне вслед нечто недоброе. Я еще поднажала, но от крупных, все учащающихся капель дождя вовремя укрыться не удалось, до моста я добежала с хлюпающими от воды сандалиями. «Отличная погодка для охоты на Баргиста, как считаешь?» Вместо приветствия бросил мне полынь, Я позавидовала его сапогам. Куратор ждал меня, облокотившись на парапет, он колдовал, творя над водой иллюзорных бабочек, за которым с визгом и хохотом гонялись ундины. Эти раскрепощенные голые девицы с рыбьими хвостами восторженно ловили насекомых и громко аплодировали, когда те снопом искр схлопывались в воздухе. Сценка уместная скорее жарким полднем, нежели ненастной ночью, но, кажется, никого из участников это не смущало. «Я так погляжу, у тебя тут своя охота», — фыркнула я. Одна из ундин уже активно посылала куратору воздушные поцелуи. Он равнодушно пожал плечами и отвернулся от рыбины. «Ну что, во дворец?» — зевнул полынь. Дриада Цфат сдержала слово и придумала для нас убежище. Она предложила проследить за баргистом из платяного шкафа, в котором одна створка была ажурной, то есть при должном старании просматривалась насквозь. «Господин Полынь, госпожа Тинави, вам удобно?» — вежливо спросила парикмахерша, с трудом закрывая за нами двери шкафа. Место для двоих было маловато. «Да переживем!» — крякнула я. «Вполне!» — сдавленным голосом подтвердил внемлющий. В следующие пять минут, пока мы пытались устроиться поудобнее, Я успела дважды заехать ему локтем в глаз, и, кажется, тем самым приблизилась к потенциальному рабочему выговору, но обошлось. Спасибо Баргисту, который внезапно присек нашу возню и нытьё, со всей той наглостью и самоуверенностью, на которую способны одни лишь потусторонние тварюги. Сначала по комнате прокатилась тихая картавая Мы его проигнорировали, потому что в этот момент полынь популярно объяснял мне, что свобода одного заканчивается там, где начинается, но с другого. Разнеслось уже куда более уверенно. Полынь замолчал и прильнул глазом к дырке в дверце, я сделала то же самое уровнем пониже. Огромная чёрная псина стояла у окна, мускулы на спине перекатывались, глаза олели, лоснящаяся чёрная шерсть волосинка к волосинке блестела даже при очень тусклом свете. «Я была бы готова душу поставить на то, что это настоящее животное, если бы не один нюанс». Лапы собаки чуть-чуть проваливались в пол. Дух немного не рассчитал позицию для полной убедительности. Сват сидела на кровати, поджав коленки к груди, и таращилась на Баргиста во все глаза. Впрочем, дряда казалась довольно спокойной. Не Во-первых, она видит собачку уже в четвертый раз. Во-вторых, в засаде сидят бравые и ловчие. В эту секунду бравый ловчий мужского пола распахнул дверцу шкафа. Выскочив перед Баргистом, куратор начал плести заклинание, быстро меняя положение рук. Он сгибал и разгибал пальцы, заламывая запястье, неистово вращал ладонями. Это напоминало разгадку Большого Билла, штуку, которая позволяет заглянуть под иллюзию, если таковая есть. Баргист, между тем, начал увеличиваться в размерах и сокрушенно выть. Его вой проникал в самое сердце. Лишал себя надежды на малейший лучик света, разъедал изнутри и выворачивал наизнанку, и я вздрогнула от охватившего меня ужаса, перед глазами возникли картины самых тоскливых и позорных ситуаций в моей жизни. Пёс рос и занимал всё больше места. Я же наполовину пребывала в шкафу, стояла в створках, но уже отварённых, будто кукушка в заевших часах, калейдоскопом проворачивающиеся неприятные воспоминания, лишили меня всякого желания шевелиться. Когда одна из лап сина увеличилась до того, что встретилась с моей ступнёй, Баргис с негромким хлопком исчез. «Оу, значит, моя тотальная антимагия нейтрализует не только Тошини». Полынь, ругнувшись, постарался поскорее погасить заклинание, потому что Унни — штука опасная. «Если уж ты припахал её под свои цели, то бросать посреди дороги нельзя». «Изволь довести дела до конца или же мастерски спустить на тормозах, а то все пронизывающая энергия надает себе пощам. вселенная ненавидит бессмысленность». Когда все было позади, Сват осторожно поднялась с кровати. «Это и есть мой баргист!» — со вздохом сказала Адриада, будто мы нуждались в пояснениях. «Он настоящий!» — подтвердил полынь, подозрительно довольный. «Ты же не довёл до конца заклинания?» – спросила я с содроганием. «С содроганием, потому что сейчас мы наверняка поднимем столь неприятную тему, как почему волшебная собачка пропала, коснувшись стенави». Когда пёс завыл, всё стало очевидно. Ни одна иллюзия не влияет на психику столь сокрушительно. «Так что, Цфат, я вас поздравляю, вам является настоящий дух!» – весело сказал Полынь и тотчас поправился. «Вернее, сочувствую. Мы выясним, почему баргист приходит, и предпримем все необходимое, чтобы предотвратить несчастье». «Спасибо!» – кивнула Дриада. На глазах Цват выступили блестящие слезинки, шикарные волосы окутали ее словно плащом. Полынь вышел в центр комнаты и достал из складок одеяния стеклянный шар пурпурного оттенка. Ловчий критически осмотрел его, подышал на стекло, протер рукавом. Потом поднял шар высоко над головой и попросил нас замереть. Из шара донёсся глухой хлопок, всю его поверхность заволокло искрящимся туманом. «Мы будем держать вас в курсе расследования», — пообещал на прощание полынь. Когда мы вышли в коридор, я осторожно ткнула пальцем стеклянную диковину. «Что это?» — внутри лиловой мглы будто в драконьем яйце набухало движение. «О, это прекрасная штука! Разработка дома в немлющих называется имагров. Он позволяет перенести внутрь стекла изображение места, где ты находишься, что-то вроде картины, но круглый. Уже готово, посмотри!» Полынь протянул мне имагров. Звездчатый туман расчистился, внутри проявилась совсем как наяву комната цфат. Стены, окна, мебель, книги и парикмахерские инструменты – все перенесено в мельчайших деталях. Мы с Куратором и Дриадой тоже присутствовали в этой игрушечной спальне. «Здорово как!» — ахнула я. «Ага, а теперь задержи палец на... ну, на своём лице, например». Полынь подмигнул. Я послушно ткнула мизинцем в шар. Прошла секунда, и моё лицо в эмаграфе начало увеличиваться, как пойманное на удочку. Ойкнув, я поскорее отдёрнула руку, отпустив напряжение. На картинке у меня была такая торопевшая виноватая рожа, что любой заподозрит неладное, не стоит ее приближать. Но Полынь так и не спросил про исчезновение Баргиста. Повезло. «Чудесная штука», — подытожила я. «Чудесная и очень полезная», — согласился куратор. «Все детали сложно удержать в памяти, а имаграфы позволяют вернуться к анализу в любое время». Я только головой покачала. Ох уж эти внемлющие, самый технически подкованный дом шолоха. Кстати, надо будет особенно подчеркнуть для Кадзи, что полынь принадлежит к этому семейству, и всласть похихикать над ее вытянувшейся физиономией. Дело в том, что дом чащихся, который возглавляет ее отец, и дом внемлющих соперничают. Враждовать кому-либо в шолохе не позволяет воспитание, но если бы мы жили в Эджикояне, например, то и секлана уже давным-давно перерезали бы друг другу глотки. Интеллектуалы против политиков. Конкуренция длится со времен Срединного государства, и никто пока не одержал верх, хотя само Срединное государство, земля наших предков, уже давно погибло. Когда-то на заре времен, оно было сильнейшей империей Лайанасы. Его основали шестеро богов-хранителей, бессмертные дети отца, они жили среди людей, чем оказывали срединникам величайшую услугу. Боги учили срединников магии, медицине, наукам и искусствам, оберегали их и помогали найти свой путь. Но всякая сказка кончается. Так однажды боги ушли, другим мирам тоже нужна наша помощь, и срединное государство осталось без покровителей. Несколько веков спустя его уничтожила Соединенная Армия Западных Королевств и Драконов, выжили только те, кому в указанное время довелось проходить обучение на островах народа Шерхен. Именно та горстка людей не больше пяти десятков положило начало будущей истории Шолоха. Долгое время сироты-срединники жили у Шерхен, увеличивая популяцию и перенимая у островного люда их культуру, традиции и привычки, а в шестнадцатом столетии рискнули вернуться на материк. Здесь, в самом сердце Смахова леса, они основали новое государство, ничуть не стесняясь воздвигнуть королевский дворец прямо поверх Некрополя. Потомки всех переселенцев и являются сегодня представителями семнадцати знатных домов. У каждого дома своя фишка. Так, когда видишь кого-то из внемлющих, беги. Не то он заставит себя часами слушать новости из научной сферы. Очень странно, что полынь выходить с этого дома выглядит и одевается так архаично. Косточки на шее, небо голубое. Он же носит косточки животных на шее. И зачем только? Пока я размышляла... Мы с куратором неспешно шли сквозь ночные дворцовые коридоры. Наши равномерные шаги поддакивали ритму сердца. Внезапно впереди мигнул чей-то фонарь. Мгновение спустя перед нами стояла невысокая крепко сбитая девушка в походной одежде. Штаны из грубой ткани, льняная рубашка, кожаная жилетка с накладными карманами. Русые волосы девушки перетягивала резинка с диковинными очками на макушке, как у ныряльщиков. У очков были толстые зеленые стекла и коричневая оправа, круглая, широкая, железная. В одной руке девушка держала лампадку, в другой — яблоко. Заразительный хруст расколол тишину коридора, когда плод подвергся укусу. Еу, полынь! — сказала девушка, и рукой с яблоком деловито отдала честь. — Правая, Андрес, честь отдают правой рукой, — мягко поправил ее куратор. Девушка ничуть не смутилась замечания. «Не занудничай. Почему ты опять во дворце? Тем самым делом занимаешься?» «Нет, сегодня другая работа. Кстати, познакомься. Это Тенави, мой малек». Андрес приподняла фонарь и в его свете осмотрела меня с головы до ног. Она ничего не пропустила. Ни тканые ремешки и сандали с цветными стекляшками, ни кулон в виде снов, ни нервную улыбочку мою фирменную. Удивительное дело, но в исполнении девушки осмотр не был оскорбительным, как, знаете, бывает при встрече новичков. Было видно, она просто хочет ухватить максимально много информации за раз. Я невольно расправила плечи. Удовлетворившись осмотром, любительница яблок кивнула, потом с грохотом поставила фонарь на пол и протянула руку. «Будем знакомы. Я Андрис Йоукли из «Щейка».» Даже при скудном освещении было видно, какие розовые круглые щечки у Андрис. Хм, а я-то думала, все щеки должны быть шкафами, умеющими с одного удара уложить злостного преступника. Андрис же едва дотягивала мне до переносицы и вообще скорее походила на очаровательную бокалещицу. «Обращайся, если нужна будет помощь!» Девушка кивнула мне дружелюбно и в то же время очень резко по-деловому. «Знаю, как непросто живется малькам. Работы куча, разъяснений ноль». Потом Ищейка еще раз сказала Йоу, подняла фонарь и энергично засеменила прочь. Хруст яблока в темноте отмечал ее путь. Полынь фыркнул ей вслед и поманил меня в боковой рукав коридора. Чувствуя, что должен как-то прокомментировать встречу, он объяснил. Андрес работает в иноземном ведомстве уже пять лет. Отличный профессионал и, как по мне». «Самый нормальный человек во всём министерском квартале. Можешь ей доверять». Я кивнула, а потом замялась. «Слушай, Полынь, а ищейки, они как бы наши подчинённые?» Он улыбнулся. Колокольчики в волосах зазвенели. «Ну, можно и так выразиться, но...» «Скажи такое самим ищейкам» — обидятся. «По факту да, именно мы даём им задание. Но многие вещи, с которыми Шуся справляется, ищейка, «Не под силу даже лучшим ловчим, таким, как я, например», добавил он самодовольно. «Значит, не врут?» — воодушевилась я. Сузившийся было коридор снова расширился, впереди замаячил холл, пост охраны и двери на улицу. «Ты и впрямь мастер своего дела?» «Как минимум я иду к этому», — посерьезнил куратор. «Не вижу смысла заниматься какой-либо работой, если не планируешь стать в ней номером один». Следующий вопрос я постаралась задать как можно более невзначай. «Кстати, а Лисайон что, правда, принц?» «Но получилось, скорее, как можно более не невпопад». «Долго же ты терпела!» Полынь расхохотался. Смех его отскочил от стены и помчался прыгать по арочному своду холла. Стражники недовольно скривились, куратор продолжил. «Да, правда, но об этом потом расскажу». «А про то самое дело расскажешь?» Ловчий покачал головой. «Сейчас пора спать, Тенави!» Мы вышли из дворца, и на улице как по заказу, сразу же послышался бой часов. Сначала раздались громкие удары дворцовых курантов, потом к ним присоединился переливчатый звон с башен Академии из водного управления и казначейства, секунд тридцать весь город дружно отбивал час ночи. Бомм. Где-то на нижней границе слуха подытожил колокол ратуши, который за этот басовитый звук прозвали толстяком Бенже. Всё стихло. «Обожаю шолох», — хмыкнул Полынь. «Девяносто процентов населения встаёт на работу с позаранку, но даже ночью каждый час мы упорно слушаем этот концерт». «А мне нравится», — пожала я плечами. «А мне нет. Завтра утром жду в моём кабинете». Полынь сделал несколько шагов и исчез. Во всяком случае, мне так показалось. На самом деле, вероятно, он скрылся за деревом. Ещё днём в зелёном лабиринте я убедилась, что куратор не ищет лёгких путей. Я буркнула в пустоту до встречи и потопала дальше. Если поторопиться и поймать кентавра, дома буду к двум, а значит, даже получу свою шестичасовую дозу сна. Да здравствует здоровый образ жизни!